Глава 15. Настороже. Хмурым ноябрьским утром, когда жёлтый туман низко стелился по лугам, и стадо коров с трудом пробиралось сквозь туманный мрак, натыкаясь на чернеющие изгороди или спотыкаясь о небольшие рвы, неразличимые в мгле, когда деревенская церквушка тускло вырисовывалась в призрачном свете, когда все дорожки и двери домов крыши и серые старые трубы, деревенские мальчишки и бродячие собаки. Всё казалось причудливым и таинственным в этой полутьме. Феба Маркс и её кузен Люк проходили через кладбище Одли и вскоре предстали перед дрожащим от холода помощником приходского священника, чьё облачение стало серым от утреннего тумана. И повисло на нём мокрыми складками и настроение, которого отнюдь не улучшилось от того, что ему пришлось 5 минут ожидать жениха и невесту. Одетый в свой выходной костюм, мешковато сидявший на нём, Люк не выглядел красивее, чем обычно. Но зато Феба, облачённая в изящное шуршащее шелка серого цвета, подаренная госпожой смотрелось, как заметили немногие зрители этой церемонии, совершенно леди. Но леди туманный и призрачный, смутных очертаний и тусклого света, чьи глаза, волосы, лицо и платье настолько слились с бледными тенями, что в мрачном свете туманного ноябрьского утра какой-нибудь суеверный незнакомец смог принять невесту за привидение какой-то совсем другой невесты, давно скончавшейся.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 На вид это был невзрачный домишко. Ветхий и побитый непогодой, он стоял на возвышении, открытый всем ветрам, отгораженный лишь несколькими голыми и старыми тополями, которые выросли быстрее, чем набрали силу, и имели вследствие этого жалкий и заброшенный вид. Ветер дул по-своему у гостиницы «Кассл» и временами жестоко использовал свою мощь. Этот ветер,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 Состоятельные фермеры проводили вечера, беседуя о политике, в низенькой, обшитой деревянными панелями гостиной, пока их лошади жевали подозрительного вида смесь из-за плесневелого сена и вполне сносных бобов в полуразрушенных конюшнях. Временами даже участники охоты в Одли останавливались в гостинице «Кассл», чтобы выпить и покормить лошадей. А однажды, по великому незабываемому случаю, А владелец охотничьих собак заказал ужин на 30 персон, и хозяин таверны чуть не сошёл с ума от важности заказа. Итак, Люк Маркс, став владельцем таверны Касл в Маунт-Стейнинге, считал, что ему крупно повезло.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 Если не хотела выходить за меня, сказала бы сразу. Я что, собираюсь убить тебя? Служанка госпожи вздрогнула, когда он заговорил с ней, и плотнее закуталась в свою маленькую шёлковую накидку. Да ты замёрзла в этом своём пышном наряде, заметил Люк, с брезгливостью посмотрев на её дорогое платье. Почему этой женщинем обязательно надо одеваться как господа? Уж я тебе не буду покупать шёлковых платьев, точно говорю. Он усадил дрожащую девушку Фейтон, укутал её грубым покрывалом и поехал прочь сквозь густой туман, сопровождаемый негромкими приветственными криками нескольких мальчишек, которые сгрудились у ворот. В услужение госпоже из Лондона была привезена новая горничная вместо Фебы Маркс. очень яркая девица, которая носила черное атласное платье и розовые ленты на чепчике и постоянно жаловалась на скуку, царившую в Одли-Корт. На Рождество в старый особняк приехали гости. Сельский сквайр и его толстая жена заняли комнату с гобеленами. Веселые девушки носились по длинным коридорам,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 и в каждом слуховом оконце на причудливой старой крыше мерцали свечи в зимней ночи. Так что какой-нибудь застигнутый ночью путник, неожиданно вышедший к Кодли Корту, обманутый светом, шумом и суетой, мог легко впасть в заблуждение и принять гостеприимный особняк за старомодную гостиницу, которые исчезли с лица земли давным-давно, с той поры, как последняя почтовая карета совершила свое печальное путешествие во двор скупщика. Среди других гостей в Эссекс на охотничий сезон прибыл мастер Роберт Одли с полудюжиной французских романов, ящиком сигар и тремя фунтами турецкого табака в своём чемодане. Молодые сельские сквайры беседовали за завтраком лишь о голландских кобылах и жеребятах. А славных семичасовых поездок верхом через три графства, или которые вставали от накрытого стола, дожовывая холодный филей, чтобы взглянуть на растянутое сухожилие лошади или на жеребёнка, только что привезённого от ветеринара. Так вот эти самые эсквайры сочли Роберта Одли, мирно жующего кусочек хлеба с мармеладом, персоной не стоящей их внимания. Молодой адвокат привёз с собой пару собак. И сельские джентльмены, которые платили по 50 фунтов за пойнтерра и могли проехать сотню миль, чтобы посмотреть на выводок сеттеров, прежде чем заключить сделку, громко смеялись над двумя несчастными мешавками. Одна из них бежала за Робертом от Чемс-Рилейн, другую же Роберт отобрал у уличного торговца, который бил её. И более того,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 И, притомившись, останавливался, тяжело дыша, у ближайшего фермерского дома и выражал сильнейшее желание больше не гнаться за гончими в это утро. Он зашёл так далеко, что надел с великим трудом пару коньков с целью покататься по замёрзшему пруду и позорно упал при первой же попытке. Раскинув руки, он безмятежно лежал на спине, пока стоящие рядом не решили, что пора его поднять.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 принимала знаки внимания племянника в своей изящной детской манере, которую её обожатели находили очаровательной. Но Алисия была возмущена переменной в поведении кузена. "Вы всегда были жалким, бездушным занудой, Боб!" с презрением раздразилась юная леди, врываясь в гостиную в костюме для верховой езды после охотничьего завтрака, на который Роберт не явился, предпочитая чашку чая в будоаре госпожи. Но в этом году, не знаю, что на вас нашло. Вы не годитесь ни на что, кроме как держать шёлковую ленточку и читать теннис со леди Одли. "Моя дорогая, вспыльчивая, стремительная Алисия, успокойтесь", воззвалился молодой человек. "Вывод это не барьер, и вам не стоит выносить своё суждение так быстро, как несётся ваша лошадка Аталанта, беря барьер в погоне за несчастной лесой. Леди Одли интересует меня.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 Послушав эту тираду, мистер Роберт Одли широко раскрыл свои красивые серые глаза и беспомощно посмотрел на Алиссию. Молодая леди расхаживала по комнате, постукивая кнутом по своему костюму для верховой езды. Её глаза горели гневным огнём, на смуглых щеках выступил яркий румянец. По всем этим признакам молодой адвокат не мог не догадаться, что его кузина в гневе. "Да", повторила она. своей глупой флегматичной физиономией. Вы знаете, Роберт Одли, что, несмотря на ваше показное дружелюбие, вас переполняют тщеславие и надменность. Вы свысока взираете на наши развлечения. Вы поднимаете брови, пожимаете плечами, откидываетесь назад в своем кресле и игнорируете нас и наши занятия. Вы эгоистичный сиборит без сердца. «Алисия, Бога ради!»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 Но вы поднимаете ваши брови на четверть ярда, когда бедный сэр Гарет Тауэрс рассказывает какую-нибудь глупую историю, или нивакидываете беднягу высокомерным взглядом. Что до вашего дружелюбия, вы скорее дадите ударить себя и скажете спасибо, чем возьмёте на себя труд дать сдачи. Но вы не пройдёте лишний мил и чтобы услужить своему лучшему другу. Да сэр Гарет стоит двадцати таких, как вы. Он, может быть, и не умеет правильно говорить и поднимать брови до корней волос, но он пойдёт в огонь и в воду за девушку, которую любит, в то время как вы в этот момент, когда Роберт уже был готов к новой вспышке гнева, а Алисия, казалось, собиралась нанести свой главный удар, юная леди не выдержала и разразилась слезами. Роберт вскочил с кресла, опрокинув собак на ковёр. Алисия, моя дорогая, что с вами? Это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 Она установила маленький мольберт на столике у окна и начала смешивать краски на палитре. Полуприкрыв глаза, Роберт наблюдал за ней. "Моя сигара не беспокоит вас, леди Одли?" "О нет, я привыкла к запаху табака. Мистер Доусон, врач, каждый вечер курил, когда я жила в его доме. Доусон неплохой человек, не так ли?" небрежно спросил Роберт. Госпожа залилась смехом. Самый лучший на свете, подтвердила она. Он платил мне 25 фунтов в год. Только представьте. Я хорошо помню, как получала деньги: шесть старых тусклых sovereigns и маленькую кучку неопрятного грязного серебра, только что полученного от пациентов. Но тогда я была так рада получить их, что в то время как сейчас не могу не смеяться, вспомнив об этом. Эти краски стоят по guineas каждая. «Кармин и ультрамарин по 30 шиллингов. Вчера я отдала миссис Доусон одно из моих шелковых платьев. Бедняжка расцеловала меня, и врач нес узелок домой, спрятав его под плащом». Госпожа долго и весело смеялась. Краски были смешаны. Она срисовывала акварельный этюд, изображающий до невозможности красивого итальянского крестьянина в манере Тернера. Рисунок был почти закончен. Ей оставалось только добавить несколько лёгких штрихов самой тонкой из своих кисточек. Она изящно подняла кисть, вглядываясь в картину. Глаза Роберта Уодли не отрывались от её хорошенького лица. "Это действительно перемена", промолвил он после большой паузы, во время которой госпожа могла забыть, о чём говорила. "И большая перемена. Некоторые женщины пошли бы на что угодно, чтобы совершить такую перемену". Ясные голубые глаза леди Одли расширились. Она не отрываясь смотрела на молодого адвоката. Зимнее солнце, осветив её лицо из бокового окошка, озарило лазурью её прекрасные глаза, пока не начал казаться, что они мерцают, становясь то голубыми, то зелёными, как опаловые оттенки моря изменяются в летний день. Маленькая кисточка выпала из её руки, и алое пятно закрыло лицо крестьянина. Роберт Одли нежно разглаживал скомканный листок табака своими осторожными пальцами. Мой друг на углу Ченс-Рилейн дал мне не такой хороший табак, как обычно, бормотал он. Если вы когда-нибудь закурите, моя дорогая тётушка, будьте очень осторожны, выбирая сигары. Госпожа глубоко вздохнула, подняла кисточкой и громко засмеялась, услышав совет Роберта. Как вы эксцентричны, мистер Одли. Знаете, иногда вы озадачиваете меня. Не больше, чем удодачиваете меня вы, моя дорогая тётушка. Госпожа отложила кисточки и альбом и, перейдя к другому окну, на значительное расстояние от Роберта Одли, уселась в его глубокой нише и занялась вышиванием. Теперь Роберт сидел далеко от госпожи в другом конце комнаты и только временами видел её прекрасное лицо, окружённое ярким ореолом золотистых волос. Уже с неделю находился он в корте.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 Я не видел его 7 сентября, с того самого дня, когда он оставил меня спящим на лугу недалеко от деревни. Боже мой, удивилась госпожа. Какой должно быть чудак этот мистер Джордж Столбис. Расскажите мне о нём. Вкратце Роберт рассказал ей о своих поездках в Саутгемптон и Ливерпуль с прямо противоположными результатами. Госпожа слушала его очень внимательно. Что бы лучше рассказывать?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 Джордж Толбейс никогда не уезжал дальше Саут-Гемптона. «Во-вторых, не надо забывать, что он вообще не ездил в Саут-Гемптон. Но вы проследили его там, его тесть видел его? У меня есть причины сомневаться в честности его тестя». «Великий Боже!» — с сожалением воскликнула госпожа. «Что вы имеете в виду?» Леди Одли мрачно промолвил молодой человек. Я никогда не практиковал в качестве адвоката. Я вступил в ряды профессии, на членов которой возложена большая ответственность и священные обязанности. Я уклонялся от этой ответственности и обязанностей, так же как от всех тягот этой суетной жизни. Но иногда мы оказываемся вовлечёнными в то, чего более всего избегали. И в последнее время я обнаружил, что вынужден думать об этих вещах.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 Стальные звенья удивительной цепи, которая куётся знанием детектива, и в итоге виселица построена. В мрачном тумане серого утра звонит колокол, по мост скрипит под ногами осуждённого, и преступление наказывается. Лёгкие тени зелёного и алого упали на госпожу из окна с разноцветным стеклом, у которого она сидела. Все естественные краски сошли с её лица, оно стало пепельно-серым.